Глава четвёртая. Волшебница жизнь манила страстную натуру эту во все стороны сразу, обещая много ещё неизведанных наслаждений и счастья. И вот, прожив лето 1847 года в ясной и совершенно забыв то благоразумное расписание на 2 года, которое он только что себе составил, осенью Толстой отправляется в Петербург. Предлог выдуман им превосходный и очень убедительный. Ему надо держать кандидатский экзамен в университет. В начале 1848 года, он, подготовившись в течение недель, раньше не было времени, благополучно сдаёт два экзамена по гражданскому и уголовному праву. Он пишет своему брату Сергею, что он намерен остаться в Петербурге навеки, и служить чиновником, хотя бы ему пришлось начать с самых низших ступеней. Я знаю, что ты никак не поверишь, пишет он, чтобы я переменился. Скажешь: это уже в двадцатый раз, и всё пути из тебя нет. Самый пустяшный малый, нет, теперь я совсем иначе переменился, чем прежде менялся. Прежде я скажу себе: дай-ка я переменюсь, а теперь я вижу, что я переменился, и говорю: я переменился. Главное то, что я вполне убеждён теперь, что умозреньем и философией жить нельзя, а надо жить положительно, то есть быть практическим человеком. Это большой шаг и большая перемена. Ещё этого со мной ни разу не было. Ежели же кто хочет жить и молод, То в России нет другого места, как Петербург. Какое бы направление кто не имел, всему можно удовлетворить, всё можно развить и легко, без всякого труда. Что же касается до средств к жизни, то для Холостова жизнь здесь вовсе не дорогая, и напротив, дешевле и лучше московской. Это было в феврале, а в мае, то есть через 3 месяца К тому же брату Сергею он пишет: Серёжа, ты, я думаю, уже говоришь, что я самый пустяшный малый и говоришь правду. Бог знает, что я наделал. Поехал без всякой причины в Петербург, ничего там нужного не сделал, только прожил пропой с денег и задолжал. Глупо, невыносимо глупо. Ты не поверишь, как меня это мучит. Главное долги, которые мне нужно заплатить как можно скорее, потому что ежели я заплачу их не скоро, то я сверх денег потеряю и репутацию. Мне до нового дохода необходимо 3500 рублей серебром, 1200 в опекунский совет, 1600 заплатить долги, 700 рублей на прожиток. Я знаю, что ты будешь ахать, но что же делать? Глупость сделают раз в жизни. Надо было мне поплатиться за свою свободу. Никому было сечь вот главное несчастье и философию. Вот я и поплатился. Сделай милость, похлопочи, чтобы вывести меня из фальшивого положения, в котором я теперь без гроша денег и кругом должен. Я начал был держать экзамен на кандидата и выдержал два хорошо, но теперь переменил намерения и хочу поступить юнкером в конно-гвардейский полк. Мне совестно писать тебе это, потому что я знаю, что ты меня любишь, и тебя огорчат все мои глупости и безосновательность. Я даже несколько раз вставал и краснел от этого письма, что и ты будешь делать, читая его. Но что делать, прошедшего не переменишь, а будущее зависит от меня. Бог даст, я исправлюсь и сделаюсь когда-нибудь порядочным человеком. Больше всего я надеюсь на юнкерскую службу. Она мне приучит к практической жизни. И Вольленс-Ноленс, мне надо будет служить до офицерского чина. счастим, то есть ежели гвардия будет в деле, я могу быть произведён и прежде двухлетнего срока. Гвардия идёт в поход в конце мая. Не сердись на меня, пожалуйста, а то я теперь слишком чувствую своё ничтожество и исполни поскорее мои поручения. Прощай, не показывай письма этого тётеньки, я не хочу её огорчать. Через самое короткое время Он снова пишет. В последнем письме моем я писал тебе разные глупости, из которых главное та, что я был намерен поступить в конно-гвардию. Теперь же я этот план оставляю только в том случае, ежели экзамены не выдержу и война будет серьёзная. Но и это решение продолжалось только несколько дней. Была весна, когда по выражению Тургенева и счастливых тянет в даль. И вот, бросив и университет, и мечты о чиновничестве, и конную гвардию, Толстой несётся в Милую Ясную и везёт с собой какого-то пьянчушку немца, отличного музыканта, и вместе с ним со всей страстью отдаётся там музыке. Кутежи, охота, карты, цыгане сменяются периодами бурного покаяния, а покаяние, смирение и попытки самосовершенствования снова уступают место яркому фиедерверку страстей. Его жизнь какое-то слепящее аллегро фуриозо. Эти взрывы страстей пугают его самого. Он из всех сил старается ввести себя в оглобли, сковать себя, И вот опять правила, которые он заносит в свой дневник, так размечая порядок этих солнечных и жарких летних дней: хозяйство, купание, дневник, музыка, еда, отдых, чтение, купание, хозяйство. но правила эти держатся только пока он их записывает и не успевает еще чернила высохнуть, как снова он, пьяный жизнью, сверкает, дымит, бурлит и безумствует и, устав, снова тянется к своему дневнику. Живу по-скотски, хотя и не совсем беспутно. Занятия свои почти все оставил и духом очень упал. и стараюсь уловить свою буйную как вешняя гроза душу в сети слова, он пишет. Все ошибки нынешнего дня можно отнести к следующим наклонностям. Первое нерешительность, то есть недостаток энергии. Второе обман самого себя, то есть причувствуя вещи дурное, не обдумываешь её. Третье торопливость. Четвёртое боязнь сделать что-либо неприличное, происходящее от одностороннего взгляда на вещи. Пятое. дурное расположение духа, происходящее большей частью первое от торопливости, второе от поверхностного взгляда на вещи. Шестое. сбивчивость, то есть склонность забывать близкие и полезные цели для того, чтобы казаться чем-либо. Седьмое. подражание Восьмое непостоянство, девятое необдуманность. Теперь, кажется, всё разобрано, всё ясно, и начнётся что-то совсем новое, особенное, но ничего не начинается. И в смутах и бурях проходят его беспорядочные дни, недели за неделей и месяц за месяцем. Он живёт то в Вясной, то в Москве, то опять в Вясной, читает, кутит, пишет дневники, кается, бешено предаётся карточной игре, бесплодно пытаясь поставить у себя хозяйство на каких-то смутных, но как ему кажется, более справедливых и более разумных началах, разочаровывается и снова пускается во все тяжкие. Весной 1851 года «Он, двадцати трехлетний молодой человек, едет в Москву, во-первых, для того, чтобы играть в карты, а во-вторых, для того, чтобы или поступить на службу, или жениться. Карты скоро надоедают ему, жениться не удается, не удается и поступить на службу, и он острит, что из этих трех выходов он выбрал четвертый, занял деньги у Кириевского». У него уютная квартирка из четырех комнат, есть роялина, которую он взял на прокат, обедает он дома с щами и кашей и поджидает только варенье и наливку, чтобы иметь все, к чему он привык в деревне. Для выездов у него есть очень модные сани и изящная упряжь, и, как всегда, он преисполнен самых благих намерений. Недавно... Пишет он тетушке в ясную. Я прочитал в одном сочинении, что первые признаки весны действуют обыкновенно на моральную сторону человека. «С возрождением природы хочется чувствовать и себя возрождающимся. Сожалеешь о прошлом, о дурно проведенном времени. Раскаиваешься в своих слабостях, и будущее представляется нам светлой точкой впереди нас». и становишься лучше, морально лучше. По отношению ко мне это очень верно. С тех пор, как я начал жить самостоятельно, весна возбуждала всегда во мне самые лучшие намерения, которых я и держался более или менее продолжительное время. Но зима для меня всегда была камнем преткновения. Ну, впрочем, вспоминая прошедшие зимы, я думаю, что эта зима была всё же самая приятная и самая разумная из всех. Я веселился, ездил в свет, я запасся приятными воспоминаниями и совсем тем я не расстроил своих денежных дел. Впрочем, и не устроил их тоже. Да и мудрено было устроить, сегодня он закладывал свои часы, а завтра покупал себе ненужную лошадь. А то вздумал взять подряд на почтовую гоньбу между Москвой и Тулой, но сразу и оставил. Дохода было 150 рублей, а расходы — 2000. И до того вся эта жизнь была не нужна ему. До такой степени он был свободен от всяких связей и обязательств, неизбежно связанных с жизнью серьёзной, настоящей. Что раз, когда к нему заехал жених его сестры, ехавшей в Сибирь, чтобы перед свадьбой покончить там разные дела, Толстой вскочил к нему в тарантас и не уехал в Сибирь только потому, кажется, что на нём не было шапки. Молодое вино бродило, бурлило, и не знала, куда ему броситься. В апреле 1851 года приехал в Ясную с Кавказа старший брат Толстого Николай, который служил в Кавказской армии офицером. Рассказы брата о дикой и грандиозной природе Кавказа, а яркой и волнующей боевой жизни там, на этой далёкой и опасной Украине, Сразу воспламенили младшего брата, и он в одно мгновение решает на Кавказ. По пути туда братья задерживаются недели на две в Москве. Небольшой отрывок из одного письма Льва к тетеньке ярко говорит о настроениях его в это время. «Я был на прогулке в Сокольниках, погода была отчаянная, и я не встретил ни одной из светских дам, которых мне хотелось видеть». Я пошёл шататься среди черней в цыганский табор. Вы легко можете себе представить, какая поднялась в душе моей борьба за и против, но я вышел победителем, то есть не дал этим весёлым потомкам блистательных фараонов ничего, кроме моего благословения. Николай находит, что я был бы очень приятный компаньон в пути, если бы не эта моя опрятность. Он злится, что я, как он говорит, меняю бельё по 20 раз на дню. Я тоже нахожу его приятным товарищем, если бы только не эта его грязь. Кто из нас прав, не знаю. Ещё ярче маленький эпизод, который разыгрался в Казани, куда толстые заехали по пути и где молодой лев вёл себя самым махровым псютом. Раз шли оба брата по городу, Она встречу попался им какой-то господин, который ехал в экипаже, опираясь руками на свою трость. Как видно, что этот господин какая-то дрянь, сказал Толстой, обращаясь к старшему брату. "От чего?" удивился тот. "А без перчаток", великолепно пояснил младший. "Так от чего же дрянь, если без перчаток?" улыбнулся брат своей умной, ласковой и чуть насмешливой улыбкой. Путь из Казани на Кавказ лежал в то время через Воронеж и землю войска Донского, но молодые толстые не были бы толстыми, если бы и тут они не сделали по-своему. Они порешили ехать до Саратова лошадьми, а оттуда по Волге до Астрахани на лодке. Путешествие это длилось около 3 недель, а из Астрахани почти безлюдными степями, братья в конце мая прибыли в действующую армию, которая вела тяжкую, упорную и многолетнюю борьбу с дикими горцами Кавказа, терзавшими беспрерывными набегами эту богатую, но удалённую окраину России. Эта яркая военная эпопея была только одной главой той почти тысячелетней истощающей борьбы России с Азией, в которой победа, хотя и очень дорогой ценой, осталась за Россией. Роль России, как щита Европы, обращённого на восток, совершенно не оценена западными народами. Кто знает, что было бы теперь с Европой, если бы не эта стена России, закрывавшая её от таинственного и страшного востока, который своего последнего слова, может быть, и теперь не сказал ещё. И как странно, Что в этой эпической борьбе с Востоком волию рока должен был принять участие и Лев Толстой, тот Лев Толстой, которому потом суждено было стать одним из самых ярких и самых сильных противников войны. Но первое время он был там лишь простым зрителем военной жизни. Немножко презрительно фыркнул На грубоватое офицерство охотился, увлекался спиритизмом, кутил, подлечивал серными источниками свои ревматизмы и жадно всматривался в эту дикую, почти первобытную и такую увлекательную жизнь горцев и казаков. Но все настойчивее и настойчивее пробиваются в молодой душе те побеги, пышный и буйный рост которых потом давил миллионы людей. Так, в июле этого 1851 года он записывает в своём дневнике: Вчера я почти всю ночь не спал. Пописавши дневник, я стал молиться Богу. Сладость чувства, которую я испытал на молитве, передать невозможно. Я прочёл молитвы, которые обыкновенно тварю: Отче, Богородицу, милосердие двери, воззвание к ангелу-хранителю и потом остался ещё на молитве. Ежели определяет молитву просьбою или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высокого и хорошего, но чего я передать не могу, хотя ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим, Я просил его простить преступления мои. Но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить и что я не умею и не могу просить. Я в одном чувстве соединил все: и мольбу, и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое я испытал вчера это любовь к Богу, любовь высокую, соединяющую в себе всё хорошее, отрицающую всё дурное. Как страшно было мне смотреть на всю мелочную порочную сторону жизни. Я не мог постигнуть, как она могла завлекать меня. Как от чистого сердца я просил Бога принять меня в лоно своё. Я не чувствовал плоти, я был один дух. Но нет. Плотская мелочная сторона опять взяла своё, и не прошло и часу, Я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустую сторону жизни, знал, откуда этот голос, знал, что он погубит мое блаженство, боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах, но я не виноват, я не мог понять,